«Мэру было не до чаепитий, милая», — Устала, сказал Кондор. «И если ты не против, я бы не хотел обсуждать подробности сегодняшнего дня, по крайней мере сейчас». Он с сожалением посмотрел на свою тарелку, словно от этого взгляда на ней могло поместиться больше еды, и закрыл дверцу буфета. «Я до сих пор не верю, что все успел». Кухня была просторной. но с непривычно низким потолком. Я сидела на стуле за широким и длинным столом из грубого дерева, подперев подбородок ладонями. Рядом стоял фонарь с ярким кристаллом внутри. Света было достаточно, чтобы видеть содержимое тарелки и лицо собеседника, сидящего напротив. Достаточно, чтобы различать блики на металлических ручках, на начищенных до блеска сковородках, висящих на одной из стен, достаточно, чтобы видеть, где заканчивается стол. Но мне все равно казалось, что вокруг было темно, словно за пределами светового круга тьма стала как-то по-особенному густой. И за окнами, за решеткой из квадратов толстого немного неровного стекла, тоже была тьма. Тьма, полная снега, ветвей, и холодного воздуха. Я слышала тихое завывание ветра не то в стенах, не то в каминных трубах, не то где-то еще. Такой понятный, естественный звук в старом доме. Жутковатый. — Спросить, как там бедняга Герхард будет бестактностью? — Нет. — Кондор снял сюртук и небрежно бросил его на стул рядом. — Я попросил Ренара присмотреть за ним, чтобы чувство вины не заставило его натворить глупостей. Но он взрослый человек исправится. Люди смертны, милая, это печально, но неизбежно. Добавил он, закатывая рукава рубашки почти до локтя. Казалось, он весь день держал себя и сейчас, наконец, разрешил себе расслабиться. И как бы мне не было жаль Хельду, Меня гораздо больше волнуют обстоятельства ее смерти и их последствия. Он недовольно хмыкнул. Ты общалась с Шамосом? Это был не вопрос, а утверждение. А? а? Да, он решил подождать лорда Парсиваля в библиотеке, а там сидела я. Он сказал мне. Мак тонко улыбнулся. Похвалил выбор литературы. Ты случайно не знаешь... «Зачем он пришел?» — вкратчиво уточнил Кондор. Я помотала головой, удивленно приподняв бровь. «А чего ты сам у него не спросил?» Кондор как-то странно дернулся, высокомерно сощурившись, будто был готов ответить на мой вопрос колкостью, но со вздохом признался. «Они с моим отцом пьют виски все там же, в библиотеке, и довольно недвусмысленно намекнули, что моя компания им не требуется. Так что он взял в руку вилку и указал ею на меня. — Пока я тут ем остывший ужин, ты расскажешь мне о том, что слышала и видела в этом доме. Пришла моя очередь щуриться и кривить бровь. — Это похоже на стукачество, — сказала я. «Кстати, почему ты не позвал кого-то из слуг? Разогреть еду там, не знаю». Он спокойно доживал, не торопясь отвечать на мой вопрос. «Самостоятельность, милая, и, наверное, желание побыть свободным от любопытных взглядов», — сказал Кондор невозмутимо. «Нет, это не стукачество. Я не прошу тебя рассказывать чужие тайны, но, знаешь ли, «Меня не выставляли за дверь так, как сегодня, наверное, давно». Он отвел взгляд, снова уткнувшись в тарелку. «Но если не хочешь, я не обижусь. Тогда просто расскажи мне, например, о ритуалах, которые вы обсуждали с присылой, Или о чем-то еще». Я моргнула, не понимая, случайно ли он сейчас открылся, показывая эту свою обиду. совершенно искреннюю, я не сомневалась, и давая мне возможность выбора, или это была попытка надавить на жалость. «Хорошо?» — кивнула я, зябко пожав плечами. В паузах нашего разговора я слышала завывание ветра, и от понимания, что в гостевом крыле я ночую одна, если не считать фейри под кроватью, мне становилось неуютно. Шамос ничего не говорил при мне такого, чтобы стало понятно, зачем он пришел. И за ужином он больше флиртовал со мной и Тересией, чем… Прис не спустилась к ужину. Кондор чуть откинул голову назад, хитро глядя на меня. Нет, у нее болела голова. Он усмехнулся, словно знал что-то недоступное мне. У них с Шамосом сложные отношения. Так что не удивляйся, леди просто нашла вежливый способ отказаться видеть его дольше, чем ей хотелось. — Лорд Парсиваль, кажется, тоже был не сильно рад. Я наблюдала, как двигаются его руки с ножом и вилкой, и пыталась поймать ускользающую мысль за хвост. — Нет, постой! — М? — Кондор замер на секунду, показывая, что слушает меня максимально внимательно. «Шамас рассказывал мне историю про Сида-полукровку и закончил ее уже при твоем отце. Лорду парсевалю это не понравилось». «Вот как?» — отстраненно сказал Кондор. «С чего бы вам говорить с Шамасом о Сидах?» «Я попросила его рассказать о том, где он был, раз уж ты так по нему скучал. Я пожала плечами». И он рассказал. В голосе Кондора звучало сомнение. Сказал, что путешествовал и жил на островах. Ну и слово за слово я развела руками. Мне не следовало его об этом спрашивать. Нет, почему? Он бы не ответил, если бы ты спросила что-то не то. И как? Кондор поднял взгляд на меня. Узнала что-то новое? Да, растерянно ответила я. И все-таки... «Если тебе интересно, почему я скучал по Шамасу, Кондор снова уткнулся взглядом в тарелку, словно сосредоточенно пытался выбрать кусок повкуснее. «То, скажем, он был одним из тех, кто занимался моим воспитанием в сложные времена. Но он не сильно привязан к человеческому жилью и прочим обыденным вещам. Его жизнь похожа на приключение из какой-нибудь книги о волшебниках прошлого». Кусок, наконец, был выбран. Зубцы и вилки клацнули одно тарелки. В этом почти половина того очарования, которое привлекало нас с Гейл. Когда-то. Но если речь о сиди полукровке, то, увы, здесь я тебе ничего сказать не могу. Уклончиво. Их королеве, правда, больше трех веков? Он только кивнул в ответ, словно этот факт Невероятный для меня. Был для него чем-то простым. Ты видел ее? Кондор рассмеялся и положил вилку зубцами на край опустевшей тарелки. Нет, милая, такой чести, увы, я не удостоился. Хотя, может быть... Он улыбнулся с наигранной мечтательностью. Не уверен, что хочу. Почему? Он задумчиво посмотрел на меня, потом завел руки за голову Откинулся на спинку стула и прямо спросил. «Что ты чувствовала, гуляя с хозяином зимы по изнанке?» Я моргнула не сразу, найдя ответ. «Ну, было холодно, и почему ты спрашиваешь?» «Холодно, и что?» «Ну же, милая, любопытно, интересно, страшно!» Я попыталась вспомнить и почувствовала, как вдоль позвоночника ползет ужас». Наверное, что-то такое отразилось у меня на лице, поэтому Кондор снова самодовольно усмехнулся, почуяв мой ответ прежде меня самой. «Страшно», — согласилась я. И вчера было страшно, когда я проснулась, а вокруг тишина и холод. Только во сне это не ощущалось, зато потом... Зато потом ты проснулась. В реальность, у которой вдруг... С ума сойти, появилась еще одна сторона, незнакомая тебе. И ты, конечно, испугалась, как испугался бы любой человек, столкнувшийся с подобным. Кондор подался вперед и поставил локти на стол, подперев голову ладонью. Только вот люди редко видят это все так близко и ясно, как ты. Или я. Или Ренар, или Хельда, к слову. Он провел пальцем по столу, не то чертя какой-то знак, не то смахивая на пол крошки. Моран ближе к вечности, чем, к примеру, отец Айвелин. И если с отцом Айвелин я бы не хотел встречаться исключительно из-за эльдарского высокомерия, которое меня раздражает, то Моран я боюсь. Мне очень интересно, — добавил он. И лет семь назад я бы сказал, что да, я готов и желаю аудиенции королевы, даже если она обойдется мне в пару лет моей человеческой жизни. То сейчас я ценю и свою жизнь, и свой разум чуть больше, чем некоторые тайны. Кондор замолчал. Может быть, ждал моего ответа или какой-то другой реакции на его слова. Может быть, не ждал. Я же смотрела на поверхность стола, на узор древесины, вмятины и неглубокие следы от ножа, заметные при свете кристалла, и тоже молчала. Ветер уже не завывал, и я слышала только тиканье часов, спрятанных где-то в тенях, за пределами света и наше дыхание. «Теперь я понимаю, почему вы не рассказывали это раньше», — сказала я. Обычные люди этого мира тоже прекрасно обходятся без некоторых знаний, ответил Кондор. И крепче спят. По поводу крепче спать. Он встал и, сотворив над плечом волшебный огонек, подошел к одному из закрытых деревянных шкафов. Присыла права, и тебе действительно стоит выспаться. Я попытаюсь. Нет, ты выспишься, фыркнул он в ответ. Я слышала, как он переставляет какие-то вещи на полке. В этом доме слишком много трав и зелий, чтобы не использовать их по назначению. Я тяжело вздохнула, потому что слишком хорошо помнила, насколько отвратительно было то снотворное на вкус. Кондор снова фыркнул и пообещал, что в этот раз мне понравится. «Итак, что рассказала тебе Присцилла?» — спросил он, пересыпая из деревянной шкатулки в чайник какие-то травы. — Пыталась напугать и испытать на прочность? — Я уловила запах лаванды. — Да, вроде бы нет. Она вообще не пыталась меня запугать, — ответила я, — или настроить против тебя. — Вот как? — Он повернулся ко мне и встал, скрестив руки на груди. Совсем — Совсем-совсем не пыталась? — Может быть, мне стоило... бы более натурально изображать ужас, когда я узнала, что мне опять придется порезать руку, но нет. — Спасибо, Кондор, это мы уже проходили. Неприятно, но в прошлый раз ты все быстро вылечил. — Что? Его молчание вдруг стало давящим, почти зловещим. — Кондор! — Немного не так, — сказал Кондор, — он обхватил себя руками. будто бы замерз. — Тебе придется показать, что ты доверяешь мне достаточно, чтобы позволить провести ножом по твоей ладони. И наоборот. — Звучит как-то дико. Не находишь? — устало спросил он, наклонив голову на бок. Я только моргнула. Доверие, которое проявляется в том, чтобы выдержать боль. Никогда не думал, что мне придется... Это делать вот так. Я еще раз моргнула, не до конца понимая, что он сейчас сказал. А потом, кажется, прозрела и поняла. И удивилась своему спокойствию. То есть со мной все-таки пойдешь ты? Мой отец считает, что раз уж ты часть моей ответственности, то мне нести эту ответственность до конца. Я с ним полностью согласен, но... Он отвернулся, чтобы взять со стола чайник и глиняную чашку. Но немного не готов к такому повороту. Я был против с самого начала. То ли огромная честь, то ли... не знаю. Пей. Я взяла чашку в руки и принюхалась. Лавандой пахло сильно, а еще чем-то сладким и свежим. Я осторожно сделала глоток. Было не слишком горячо и действительно вкусно. «Хорошо, ты прав. Звучит более неприятно, чем я думала». Кондор кивнул. «А ваш покровитель может отказаться принять меня?» «Хороший вопрос, Мари». Маг посмотрел на меня почти с уважением. «Но, боюсь, ты не натворила ничего такого, что могло бы ему не понравиться. Так что здесь тебе опасаться нечего». «А что может ему не понравиться?» Кондор рассмеялся в ответ. — Вряд ли ты способна на такие вещи, милая. Да и Бран, не суровый бог, карающий за малейшую провинность. И все-таки Прис больше ничего не говорила. Я помотала головой и сделала еще один глоток. — А должна была? Он вздохнул. Все ритуалы связаны с определенными рисками. А Присцилла очень хорошо знает, и ритуалистику, и эти риски. И, как ты помнишь, мы идем туда еще и за тем, чтобы задать пару вопросов вестнику изнанки, если он соизволит явиться. — Опять Фейри, — подумала я, но почему-то не испугалась. — И в наших интересах, чтобы он явился, — продолжил Кондор. — Он смотрел на меня с тревогой, словно опасался, не начну ли я возмущаться. Шамас выбрал удобный момент, чтобы зайти в гости, кажется», — добавил он с улыбкой. «Почему Леди Пресцилла его не любит?» — спросила я. Веки вдруг стали тяжелыми. Видимо, то, чем он меня поил, начало действовать. Кондор улыбнулся загадочно и ехидно. «Это долгая история и, боюсь, относится к тем самым чужим тайнам». Если ты не против, я провожу тебя и отдам в руки горничной. Может быть, разговор в библиотеке еще не закончился? Ахо предложил мне сотрудничество. Вспомнила я и покраснела. Вдруг я была не права, принимая это предложение. Поэтому я добавила «В присутствии корвина». Словно присутствие рядом не совсем птицы, как-то оправдывало мои разговоры с не совсем котом. «Я знаю». Кондор смотрел прямо на меня. «Если бы он этого не сделал, я бы расторгнул нашу с ним сделку. Ему бы это не понравилось, поверь». Фонарь был тяжелым. Металлическое кольцо, за которое я его держала, холодило руку даже сквозь перчатку. А волшебный кристалл, в отличие от свечи, не грел. Фонарь раскачивался... Световое пятно сдвигалось, тени разбегались по снегу и меняли очертания. Я шла осторожно, чтобы не поскользнуться на покрытых тонкой наледью булыжниках, время от времени цепляясь за рукав Кондора. Тропинка уперлась в стену, огораживающую дом и сад от остального города. И лорд Парсиваль, который шел впереди нас, резко остановился и поднял свой фонарь чуть выше. В стене была арка, а в арке — темная деревянная дверь, которую наполовину скрывали длинные сухие ветки какого-то растения. Оно наползало откуда-то сверху, свешивалось какой-то причудливой занавеской, чуть качаясь от ветра. Я задрала голову, пытаясь рассмотреть, что там за стеной. И лорд Парсиваль хмыкнул. «Здесь рядом холмы». — Леди Лиддл, — сказал он, протягивая Кондору что-то, — в полумраке я уловила тусклый блеск металла. Ключ. Эта дверь открывается в один из них, прямо в подземной галереи, которые были построены вместе с этим городом. Вторая такая же есть в подвале дома. Но, признаюсь, эта дорога кажется мне более... Ха, простой. Он смотрел на меня с легкой насмешкой, словно бы ждал, не сбегу ли я прямо сейчас, в шаге от этого странного испытания. Я зачем-то схватилась свободной рукой за свое собственное запястье, словно помогая себе держать фонарь, который, пока мы стояли здесь, стал еще тяжелее. Хотелось сказать какую-то ерунду про призраков или про царство фейри, но я все еще робела. перед старшим Делеви. Он протянул мне руку, предлагая опереться на нее, и посмотрел поверх моей головы на сына, который, поставив фонарь на снег, с непривычной для меня медлительностью открывал дверь. Внутри нее что-то щелкнуло, когда он повернул ключ. Два раза. Тихо скрипнули петли. Дверь открывалась внутрь, прямо в темноту. куда более густую, чем темнота сада или небо над нашими головами. Я впервые за утро почувствовала укол страха. Не потому, что впереди меня ждало что-то неизведанное и, как мне подсказывал опыт, возможно, неприятное. Впереди был путь через темноту, пахнущую затлостью, сырой землей и прелыми листьями. Лорд Парсиваль слегка сжал мою ладонь, словно почувствовал мой страх. — Там лишь пыльные камни, песок и корни растений. Улыбнулся он чуть теплее. — Никаких колдовских туманов и скелетов, разве что крысиные. — Я боюсь не призраков, а того, что окажусь там заперта, — ответила я серьезно, — под землей. — Эти катакомбы строили люди, и поверь мне, Мари, — Из них намного больше выходов, чем из иного дома. Кондор поднял фонарь и посмотрел на отца. — Спасибо, — сказал он, аккуратно и осторожно убирая ключ в карман. Парсиваль медленно кивнул в ответ и подтолкнул меня к двери. — Удачи, леди Лиддл, — сказал он, приложив ладонь к груди и слегка наклонив голову. Кондор пропустил меня вперед на пару шагов, чтобы закрыть дверь, отрезав нас от мира. Я застыла, оглядываясь. Круглая, с низким сводчатым потолком комната была похожа на садовую беседку или ротонду, с той небольшой разницей, что находилась под землей. Еще одна арка, расположенная точно напротив входа, вела дальше во тьму. Здесь было пыльно, холодно и до жути тихо. я задрала голову. Кое-где в расщелинах между камней торчали белесые корни растений. Кондор озирался вокруг примерно так же, как я, внимательно вглядываясь в символы, выбитые на стенах. К одной из надписей он даже подошел, провел ребром ладони по мрамору, смахивая пыль. — Ты здесь не был? — спросила я. Кондор покачал головой в ответ. — Нет. — здесь не был. Он стянул с руки перчатку, которая и без того была обрезана так, чтобы оставлять пальцы открытыми, и плотно приложил ладонь к стене, которая его заинтересовала. «Но кое-что знаю». На даркой, уводящей дальше под землю, зажглись три небольших кристалла. Стало видно ступени, короткую, забирающую в бок лестницу, Очень узкий проход, в котором, кажется, нам придется идти друг за другом. По спине поползли мурашки, словно в нее кто-то посмотрел. Кондор отряхнул руку, поправил перекинутую через плечо сумку и самодовольно улыбнулся. — Я пойду первым, — сказал он, заглядывая во тьму. — Здесь должен быть небольшой спуск, и дальше начнется просторная галерея. «Ну, чего ты ждешь?» Он протянул мне руку. Я на всякий случай обернулась, чтобы убедиться, что оставляю за спиной только пустоту и закрытую, пусть и не запертую, дверь, и крепко вцепилась в ладонь своего проводника. Не зря. Ступеньки были узкими и скользкими. Поворот слишком крутым, словно бы лестница шла винтом, и я спускалась осторожно и медленно, Опираясь на чужую руку. Изо рта вырывался пар. Каменные стены были холодными, где-то покрытыми тонким слоем льда. И, если честно, мне не очень хотелось к ним прикасаться. Чем ниже, тем более затхлым казался мне воздух, и тем больше тяготила тишина. Но закончилось это быстро. Мы вышли из небольшого коридора. Действительно, куда более просторного, чем лестница. Пусть все с таким же низким потолком. И оказались на перекрестке. В круглой комнате, как та, что была наверху. Так же, как и наверху, здесь были кристаллы над каждой из трех арок. Кондор зажег их и, бегло прочитав надписи на стенах, выдохнул. «Вон там, выход из подвала». сказал он, ткнув пальцем на левую арку. «А нам туда?» Он кивнул вправо и, подхватив меня за руку, потянул за собой. Здесь действительно не было ни призраков, ни скелетов. Только отделанные камнем стены, желобки для стока воды, ниши с кристаллами в стенах и пара поворотов куда-то, с мраморными табличками, на которых были выбиты надписи. темнота, тишина и неприятно холодный воздух. Иногда ход шел под уклон, иногда встречались короткие лестницы, подземные залы, небольшие, иногда с колоннами, барельефами на стенах, более высоким, чем везде, потолком, с закрытыми дверьми и пустыми нишами в стенах. Когда строили Галендор, Эти ходы связывали несколько важных для города мест, — сказал Кондор. — Академию, несколько особняков, храмы. И выходили за пределы города. — На случай войны? — Не только. В мирное время людям, которые охраняют этот город и правят им, тоже нужно поддерживать между собой связь. И не только между собой. Кондор задумчиво посмотрел вдаль, В темноту, которая расступалась перед нами. В этом мире есть места, куда просто так не попасть, Мари. Есть дороги и двери, которые создаются именно для того, чтобы ими пользовались с особой целью. Как мы сейчас. Он повернул голову в мою сторону. Не страшно. Только от понимания, что надо мной много-много земли. Ответила я, показав пальцем вверх. «Но как-нибудь переживу». «Потому что», — добавила я мысленно, «у меня в руке достаточно яркий фонарь, и видела я вещи пострашнее темноты, и вообще пока что не было команды бежать и прятаться, так что нет, не страшно. Пока. «Но здесь неуютно», — а я зябко повела плечами. «Кондор, я спускалась под землю вместе с толпами людей в своем мире». Там было светло, шумно, и я знала, что к чему. А здесь такая тишина, что я вначале едва не подпрыгивала, стоило мне громко шаркнуть ногой. Кондор кивнул. — Не думаю, что тебе будет от этого легче, но на меня местная тишина тоже навевает жуть, — признался он. — И время здесь чувствуется иначе. Ты не можешь понять, прошло несколько минут, час — Или вот уже почти день. В детстве я боялся подземелий. Чудовища моей сестры жили за окнами. Мои приходили из подвала. Кажется, он улыбался, правда, не слишком по-доброму. — А потом ты научился их убивать? Кондор бросил на меня короткий взгляд через плечо. — Я предпочитаю с ними договариваться. — рассмеялся он. — А вот присцила. Любит использовать радикальные методы в тех случаях, когда что-то скалится на нее из теней. Или не на нее. — Это немного не то, что я бы хотела сейчас обсуждать. Я нервно дернулась, чуть не споткнувшись на ровном месте. Кондор пожал плечами. — Понимаю, — сказал он и снова взял меня за руку. Легко зацепился пальцами за мои, словно пытался напомнить, что он рядом. Пришлось идти чуть быстрее. Но мне почему-то больше ничего не лезет в голову. Только ерунда про подземелье и... Неважно. В этом городе так много магов, что чудовища предпочитают обходить его стороной, если их не зовут. Можешь почитать об этом, например. Кстати, ты правда сказала Шамасу, что... Доверилась Корвину в вопросах выбора литературы. Кондор снова посмотрел на меня. «Что-то вроде того», — ответила я. «Не стоило?» Макс снова рассмеялся. «О нет, милая, это был хороший способ расположить господина Раферти к себе. Я рад, что ты находишь в себе силы иногда быть остроумной». Я дернула его за руку. «Это не сарказм». — Чуть серьезнее, — сказал Кондор. — Чем быстрее ты впишешься в это общество, тем лучше. А если заведешь пару приятных для себя знакомств, то моя совесть будет спокойна. — А ты все-таки выяснил, зачем приходил Шамос? — Да, — спокойно ответил Кондор. — И спрашивать, я так понимаю, бессмысленно? Кондор покачал головой. — Это не моя тайна и не твое дело. по крайней мере, пока. Он выждал короткую паузу, то ли размышляя, то ли надеясь, что я спрошу еще что-то. Я не спросила. Шамас не просто путешествовал на острова. Он отдавал Муран старый долг. — Вот как! Я постаралась не выдать своей радости от того, что мне начали что-то такое вот рассказывать. Что-то, о чем все время молчали. «И что это был за долг? Или об этом тоже не стоит спрашивать?» «Это долгая история, Мари». Кондор снова приподнял фонарь, вглядываясь вперед и ускорил шаг. «Очень долгая и немного поучительная, но, пожалуй, я расскажу тебе ее потом. Мы почти пришли». Он кивнул вперед. «Чувствуешь? Воздух стал другим». «Не только воздух». Сама галерея изменилась. Она начала уходить вверх с легким наклоном и, кажется, плавно поворачивала налево. Потолок опустился настолько, что, пожалуй, если бы Кондор захотел, он мог бы вытянуть руку и дотронуться до него. Пахло близостью воды. Холодной, острой, свежей влагой, мокрой землей от этого становилась зябко и еще более... Неуютно. Тишина вокруг блекла и исчезала. То ли мои чувства обострились во время этого блуждания во тьме, то ли здесь была иная акустика, но мне казалось, что я слышу и шум воды, и ветер, и что-то еще. — Ты так и не сказал, как выглядит этот ваш алтарь! — почти прошептала я, потому что от волнения голос решил пропасть. «Как самый обычный камень», — ответил Кондор. «Как ему еще выглядеть?» «Я пригнулась, чтобы не удариться лбом, а пролезший сквозь землю корень какого-то дерева». «Все ваши священные места выглядят так, словно люди не появляются в них десятилетиями». «Нет», — кажется, Кондор ухмылялся. «Только те, которые по-настоящему священны. Они слишком хорошо спрятаны». чтобы каждый желающий смог найти их. — Ты считаешь это правильным? — А ты — нет. Он остановился у начала лестницы, уходящей вверх, широкой и пологой. — Поддерживать веру людей можно, не подпуская их к некоторым чудесам, чтобы чудеса не превратились в обыденность. А силы, которые прячутся в таких местах, не стоит тревожить напрасно. — Сказал маг, который участвует «В эксперименте, посягающем на божественное творение», — ответила я, поднимаясь за ним. «Пришлось слегка подобрать подол, чтобы не запутаться и не оступиться». «Я бы не сказал, что делаю это из праздного любопытства и преследую исключительно личные цели», — ответил Кондор, не оборачиваясь. «Но в чем-то ты определенно права, милая». «Снаружи все еще была ночь». Я задрала голову вверх, небо лишь самую малость посветлело, и где-то за моей спиной, за холмом, из которого мы вышли через низкую каменную арку, наверное, скоро начнется рассвет. Я сделала пару шагов вперед и застыла, держа фонарь уже обеими руками перед собой. Одно запястье ныло от усталости. Я не знала, где мы оказались». Света фонарей едва хватало, чтобы выхватить из темноты очертания холмов, поросших низкими деревьями, невысокую каменную стену, словно подпирающую один из них. Мы стояли в низине, дно которой было песчаным. Не то дно небольшого озера, давно уже высохшего, не то кратер от падения метеорита. Снег лежал здесь тонким слоем, и кое-где... Сквозь него проступали черные пятна земли. Рядом была вода. Я слышала ее и чувствовала, как от влажности пальцы, сжимающие кольцо фонаря, коченеют, несмотря на перчатки. Если храм многоликой пугал меня и восхищал запущенной помпезностью, высоченными галереями и витражами, то это место не вызывало ничего». Волнение и страх были со мной с самого начала, но, думаю, любой бы испытывал волнение и страх, окажись он черт знает где ранним утром. Место как место, может быть, чуть более интересное при свете дня, но сейчас в темноте, пустое и печальное. Кондор легонько подтолкнул меня вперед. Он не соврал. Это действительно был самый обыкновенный камень. Низкий и плоский. Вросший в землю накрепко, алтарь стоял ближе к западному краю низины, рядом с той самой стеной, которая подпирала холм. Я ощурилась, пытаясь разглядеть на нем хоть какие-то знаки, украшения или следы. Но нет, не было ничего. Просто камень, тяжелый. серый, с наростами лишайников и небольшим углублением, в котором скопилась застывшая от холода вода. Кондор поставил фонарь на снег. Сел рядом, по привычке скрестив ноги, он снял с плеча сумку, чтобы вытащить из нее завернутую в бумагу свечу из вощины и нож. Я же стояла напротив и с растерянным видом наблюдала, как он ставит свечу на край камня. как снимает с правой руки перчатку и проводит пальцами по фитилю, чего тот вспыхивает и загорается ровным пламенем. Очень хотелось надеяться, что не будет никаких заклинаний или пассов руками, потому что уже сейчас я начала чувствовать себя невероятной дурой. — Ну? — Кондор сделал мне знак сесть рядом. — Не переживай. Это ненадолго. Я вздрогнула и плюхнулась на землю, точно так же скрестила ноги и поправила полы пальто и юбку, чтобы не отморозить себе ничего. — Что я должна делать? На всякий случай поинтересовалась я, стягивая с рук перчатки. Изо рта вырывался пар. То, о чем мы говорили вчера. Кондор протянул мне уже знакомый нож. Небольшой, но тяжелый, с загнутым, как коготь или серп, лезвием. И, в принципе, больше ничего. Это несложно, Мари. Не сложнее, чем посмотреть в твой мир. Я замерла с ножом в руке. Ну и чего ты ждешь? Кондор выставил перед собой раскрытую ладонь. Очень доверительно, словно выподманивал подманивал ребенка или кошку. Быстрее закончим с этим. Быстрее уйдем. Здесь холодно, если ты не заметила. То ли он вообще не волновался, то ли скрывал волнение за этим вот равнодушием ко всему. Даже к тому, что кажется, должно быть для него священным. А я нервно сглотнула слюну. Голос опять звучал хрипло. И все? Никаких заклинаний или молитв? Он тихо рассмеялся, наклонив голову вниз, чтобы скрыть улыбку. «Они так тебе нужны, милая. В полумраке мне казалось, что взгляд Кондора, направленный прямо на меня, был обманчиво ласковым. Как и его тон. Я пожала плечами». «Здесь не перед кем говорить вслух и объяснять намерения, чтобы закрепить их словом. Кому нужно...» Тот и без того тебя поймет. Режь. Последнее слово он произнес серьезно и твердо. Его кожа была холодной, холоднее обычного, и пальцы не дрожали, в отличие от моих. Когда я неловко схватила Кондора за руку, боясь то ли того, что он ее отдернет, то ли своего промаха, волшебник еле слышно хмыкнул, насмехаясь над моей нерешительностью. «Я не могу», — выдохнула я, больше жалуясь, чем отступая. Остриё ножа в сумраке казалось куском льда. «Всё ты можешь», — отозвался Кондор. Я смогла и провела ножом поперек его ладони, наискось, глубоко, боясь навредить. Нож, как и в прошлый раз, оказался острым достаточно, чтобы порез шел легко». Кондор даже не дернулся, только тряхнул кистью, когда я закончила, и повернул ее ребром к камню, позволив крови стечь с ладони и капнуть на его поверхность. Пламя свечи, все это время ровно тянущееся вверх, чуть дрогнуло, мигнуло и, кажется, едва не погасло. Я бы не обратила на это внимания, списав на внезапный порыв ветра, но маг вдруг улыбнулся. Нас услышали. Давай руку. А я думала, зачем свеча, раз есть фонари? Я криво улыбнулась, пытаясь скрыть за этим волнение. Смотреть на то, как меня сейчас будут резать, не хотелось. Но отвернуться было еще страшнее. Вот именно затем. Расслабься. Кондор ласково провел пальцем по моей ладони. Я хихикнула. но стоило мне действительно почувствовать себя чуть спокойнее, как он цепко перехватил мое запястье, заставляя раскрыть ладонь. И я зашипела от боли. Наверное, я дернула бы рукой, если бы ее не держали достаточно крепко. Пришлось сжать губы и вспомнить, что бывало и хуже, и больнее. Просто на холоде, от которого пальцы и так сводило, эта несчастная царапина ощущалась... особенно мерзко. Кондор положил нож рядом со свечой и осторожно повернул мою руку так же, как до того свою. Я чувствовала, как кровь медленно, щекотно ползет по коже. Видела, как она капает вниз. Пламя снова дернулось, сжалось, наклонившись почти горизонтально, но не погасло. Наоборот, кажется, разгорелось ярче, чем до этого. — Все? — хрипло спросила я, чувствуя себя едва ли не разочарованной. Кажется, да. Кондор кивнул и бросил короткий взгляд на свечу. Та продолжала гореть, медленно оплывая. Восковое озерцо растекалось по камню почти ровным овалом, чуть скошенным там, где поверхность алтаря шла под уклон. Небо начинало светлеть, и мир вокруг нас — из чёрного становился сизым. В этих холодных сумерках изогнутые голые деревья на холмах были похожи на замёрзшие в неестественных позах странных существ. То ли от усталости, то ли от страха мне мерещилось, что они шевелятся, становясь то дальше, то ближе, и что в глубине за переплетением ветвей есть что-то такое, От чего стоило бы держаться подальше? Граница, вспомнила я. Час перед рассветом. Время, которое любит их покровитель, не то Бог, не то человек, один из потомков которого носится со мной, как с хрустальной вазой. И что? Никаких спецэффектов? Не без сарказма уточнила я, пытаясь пошевелить рукой. Было больно. Загустевшая кровь Неприятно стянула кожу рядом с порезом, и одна мысль о том, что весь путь назад мне снова тащить фонарь, вызывала желание взвыть. — Могу сотворить для тебя парочку иллюзий, если тебе так хочется. Кондор поднялся с земли. Присцилла сказала, что мы должны оставить свечу здесь. — А в остальном, да, все. Остается только ждать. «Явится наш вестник или нет?» Он подошел ко мне и протянул руку, здоровую, и я, немного путаясь в собственном подоле, встала, схватившись за нее. Ноги дрожали, как если бы мне пришлось выйти и прочитать стишок перед парой десятков человек. Пока ты говоришь, тебе не страшно, но стоит спуститься со сцены вниз к друзьям, которые тебя ждут, как хочется провалиться сквозь землю или ткнуться в кого-то лбом и спрятаться от мира, все внимание которого только что было направлено на тебя. Именно это я и сделала. Кондор лишь вздохнул устало и обнял меня одной рукой. Наше общее молчание было настолько глубоким, что я слышала все вокруг, как скрипят деревья, как течет вода. Рядом у стены бил родник, почему-то так и не замерзший, как слегка потрескивает и шипит свеча. Я повернула голову, чтобы видеть ее. Оранжевое пятно в мире, которое, казалось, состоит из темно-синего, а потом закрыла глаза. Свечи используют как символ огня, как маяки как универсальный способ отмерить время. — тихо сказал Кондор. — Когда свеча гаснет, наступает событие, которое должно наступить, потому что тебе это нужно. — Например, некая девица, спящая в твоей комнате, наконец просыпается и начинает паниковать, — ответила я, не открывая глаз, — и хвататься за канделябры. — Например, так. Судя по голосу, Кондор улыбался. — Или это может служить сигналом для чего-то другого? Все, что ты пожелаешь, — любой смысл, к которому ты сможешь привязать объект. Просто некоторые смыслы слишком универсальны. Его пальцы скользнули по моему правому запястью к порезу на ладони. Руку тут же окутало приятное тепло. А другие нужны для того, чтобы спрятать самое главное. Поэтому я не люблю сложные ритуалы. Вся их сложность — это лишь дым в зеркалах. Кондор вздохнул еще раз и чуть отстранился. «Спасибо», — прошептала я и открыла глаза. Пришлось пару раз моргнуть, прогоняя сонливость. «Теперь мне не придется тащить фонарь в одной руке». Он только криво улыбнулся в ответ и вдруг насторожился, глядя куда-то поверх моей головы с невероятным удивлением на лице. Я обернулась, почти инстинктивно схватив его за рукав, и точно так же замерла, не поверив в первый момент, что не смогла услышать шаги, которые должны были раздаться так близко, и почувствовать присутствие кого-то еще. Существо, стоящее в полушаге от нас, откинуло с головы легкий капюшон и тонко улыбнулось, не показывая зубов. Его или ее? Остроскулое лицо в сумерках — казалось бледным, как снег, и почти человеческим, но эта улыбка, похожая на порез, почему-то превратила его в гротескную маску. Я успела только моргнуть, а оно уже переместилось к свече и застыло рядом с ней, наклонившись беспечно, как ребенок, такое же маленькое и хрупкое на вид, и протянуло тонкую руку, которую почти до середины кисти, закрывал черный узкий рукав над все таким же ровным пламенем. Я рада видеть тебя, сын воздуха, и вот в добром здравии. Раздался звонкий голос. Кондор покрепче прижал меня к себе, обхватив за талию, и через секундное промедление ответил: Здравствуй, вестница. Она тряхнула головой. Мне показалось. что ее темные волосы сливались с тканью, из которой была сделана ее одежда, больше похожая на обернувшие ее тело тени, чем на платье этого мира. Вестница медленно и осторожно провела пальцем по камню там, куда капала наша кровь, и подняла взгляд на нас. — Вас услышали! — сказала она серьезно и, приложив руку к груди, коротко кивнула. Дети Бранна назвали нездешнее дитя своей и не позволят никому обидеть ее. А кто посмеет, тот будет наказан по законам волшебства той и этой стороны. Изнанка приняла клятву. Я свидетель этому. Она вытянула руку вперед и щелкнула пальцами. Свеча погасла. Фонари тоже. Сумерки обрушились на нас, тяжелые как камень, и, кажется, все звуки мира исчезли где-то в них. Я попыталась пошевелиться, но не смогла. «А теперь...» Вестница, или кем она там была, подошла ближе. «Я хочу посмотреть на нее. Это мое право, чародей, и моя обязанность». Она вдруг оказалась прямо передо мной, лицом к лицу, глаза в глаза... Ее губы слабо шевелились, чуть обнажая ряд острых мелких зубов. — Узнать правду и принести ее своему народу, каждому из своих народов, в воду и под холмы, в лесную чащу, в зимние пустоши и в болотные топи. — Иди ко мне, дочь человечья, иди сюда. Холодные, как вода, очень тонкие и хрупкие пальцы переплелись с моими. Я почувствовала, как Кондор отпустил меня, позволил сделать шаг вперед, и хотя что-то внутри моей головы рвалось назад к безопасному и знакомому, я шла вперед, широко открыв глаза и словно лишившись своей воли. А потом те же хрупкие пальцы коснулись моего подбородка, заставляя поднять голову и посмотреть в темные, глубокие, как зимняя ночь, глаза. То, что смотрело на меня из них, было очень большим и очень старым. Оно было почти как хозяин зимы, и, наверное, было им самим тоже, а еще кем-то другим, мне еще незнакомым. Человеческая часть меня понимала, что лучше ему таким незнакомым и оставаться. Оно отзывалось на множество имен, которые я не знала и не хотела знать, и сейчас смотрело на меня множеством глаз через глаза вестницы. Я теперь знала, кто она и зачем она пришла. Знала, зачем была нужна свеча. Знала, почему не замерзает родник, бьющий рядом с каменной стеной. Знала, что эта стена... Это та стена, к которой прикасалась моя рука несколько дней назад, но иная, обратная ее сторона. Знала, что мы не покидали города, но ушли гораздо дальше. Знала, почему Присцила так хотела, чтобы мы оказались здесь. Знала, что не буду злиться на Кондора, который тоже все это знал, но не сказал мне, что будет вот так. Что все не так просто и не закончилось в тот момент, когда моя кровь смешалась с его кровью на камне. Потому что так не должно было быть и в первую очередь не должно было быть меня здесь, в этом мире, под этим небом, на этой земле. Иначе, впрочем, тоже не могло быть. И каждая из нитей вероятностей, тянущихся сквозь бездну, звенела, потому что это мгновение, это мое здесь и сейчас — Было заложено в самом начале плетения, где-то там, куда мой разум не доставал. И каждое событие, каждый мой неосторожный шаг, каждая нелепая случайность все это вело меня сюда, потому что здесь эти нити пересекались и расходились дальше, во тьму. Из этой тьмы на меня смотрели с любопытством и злостью, с алчностью и презрением. с интересом и равнодушием. Тысячи глаз, а я смотрела в них и знала, что во мне есть что-то такое, что делало меня особенной, важной, что было что-то, для чего я была нужна. Именно поэтому я была здесь. Именно поэтому случилось мое сейчас. Когда вестница поняла, что я все это знаю, Она наклонила голову и поцеловала меня. «Я не знаю, кто был у Бергрензе. Моя власть не распространяется так далеко, чародей, и мой взгляд не видит так зорко, как я бы хотела. Но я узнаю». Голос вестницы раздавался словно бы из соседней комнаты или через толстое стекло. «Пусть твой слуга...» Явится на третий день на большой перекресток, к востоку от города. Я расскажу ему все, что буду знать сама. А дальше сам смотри. Я щурилась на свет фонаря, который стоял рядом с ее ногами, и пыталась собрать себя воедино. Мир вокруг плыл и пылал, растекаясь цветными пятнами. Но, по крайней мере, я знала, где нахожусь. Правда, я была не совсем собой. — Откуда ты знаешь про слугу? — спросил Кондор. Его голос раздался откуда-то над моей головой. — Я только вчера разрешил ему явиться в Галиндор. — Оказывается, это он обнимал меня, не давая упасть. И это на его руке я почти висела, цепляясь пальцами за пальто. Так крепко, что костяшки побелели. — Слухи! — Слухи куда быстрее, чем ты думаешь. В Кимри давно знают, что у сына старшего лорда появился новый слуга. Вестница запнулась. Словно мало ему власти, которая и так принадлежит ему по праву рождения. Ты очнулась, человеческое дитя. Ее голос стал ласковее, и тонкая рука протянулась ко мне, чтобы убрать упавшую на лоб прядь. Я хотела отпрянуть, но было некуда, и я могла только смотреть, широко распахнув глаза. Голову вестницы снова закрывал капюшон, черный и легкий, надвинутый так низко, что был виден только острый подбородок и тонкие бледные губы. Стало уже почти светло, и ее бледность бросалась в глаза. Кожа выглядела почти прозрачной, и сама фигура — хоть и стояла на расстоянии вытянутой руки от меня, казалось, медленно тает в воздухе. Я попыталась выпрямиться и вывернуться из объятий Кондора. Первое удалось. Второе — нет. Он не разомкнул рук и не выпустил меня, словно боялся, что я снова уйду. Стоит Фейри! Я не сомневалась, что это существо, похожее на тонкого подростка в лохмотьях, было Фейри. опять меня позвать. — Мой час прошел, — сказала она, делая шаг назад и поворачивая голову к востоку. Ткань капюшона шевельнулась, как тень. Небо над холмами стало бледно-сиреневым, с тонкими розоватыми перьями облаков. Я видела его слишком четко, будто бы ударили сильные морозы, сделав мир ясным и чистым. А каждую линию, Каждый оттенок в нем четкими. Я видела, как серебрится ини на камнях и деревьях, и как от земли поднимается легкая дымка, похожая на туман. Луны уже исчезли, но на западе, низко, у самого горизонта, ярко сияла утренняя звезда. Стоило мне моргнуть, и я поняла, что мы с Кондором остались одни. Словно тут и не было никого. кроме нас. Я вернулась к себе не сразу. Путь назад сквозь тьму я запомнила обрывками, и, наверное, оно и к лучшему. Я не хотела бы вспоминать это, потому что темноту вокруг и землю над головой я знала и чувствовала так же четко, как до того. Бледно-сиреневое небо и утреннюю звезду. Не представляю, что вестница сделала со мной, но, кажется, к моим органам чувств добавилось еще что-то. И это что-то заставило меня замечать намного больше, чем я всегда замечала. Я видела линии, по которым свет расходится вокруг своего источника. Я видела что-то внутри кристаллов и в тот момент понимала, что это то самое плетение, которая заставляет их светиться. Я видела потоки силы, спрятанные под землей. Они напоминали то бледную, чуть сияющую во мраке гребницу, то ручей, текущий сквозь землю и воздух. Я чувствовала каждую песчинку, которая висела надо мной, и от этого мне было очень-очень страшно. Я хотела забиться в угол и лежать там, пока земля пожирает меня. Я хотела, чтобы все это закончилось. Как угодно. Но я шла вперед. Когда я закрывала глаза, темнота не становилась абсолютной. Мне казалось, что в этом единении с собой я не одна. Совсем не одна. И то, что посмотрело на меня из глаз вестницы, снова обретает надо мной власть. И это было куда страшнее, чем видеть свет. силу и землю. Все вокруг вдруг обрело какой-то смысл и стало символом и самого себя, и чего-то еще, большего, вмещающего в себя каждый из возможных смыслов. И фонарь, светящий во тьме, которая никогда не узнает, что такое солнце, потому что солнцу в ней не место. и рука, за которую я держалась, чтобы не потеряться. И это мое новое зрение настолько ясное, что оно было сродни слепоте. Я что-то спрашивала постоянно, а Кондор отвечал мне, проявляя чудеса терпения и спокойствия. Говорил, что осталось немного, и я смеялась, зная, что он опять врет мне. Уж я-то знаю, куда мы идем, И как долго еще идти? Потому что я могла увидеть все коридоры и галереи этого подземелья. Оно было куда больше, чем они думали, — говорила я, — и куда древнее, чем представляли. Оно построено на ином фундаменте, и есть в нем лестницы, спускающиеся в никуда. — Конечно, — отвечал волшебник, — конечно, они есть. Любой город возникает на фундаменте города другого, как свежий побег пробивается сквозь останки, труху и гниль, растворённые в почве. А потом его время тоже пройдет, и он превратится в камни и песок, вернется в землю, из которой был создан, и будет также напоминать о себе скважинами между мирами, сияющей сетью силы, текущей откуда-то из глубин. и останками древних дорог, стершихся от времени и заросших шиповником и бузиной. Я говорила, что мне страшно, и время кажется то вязким, как мед, то стремительным, как полет стрижа. Под землей время вообще стерлось, — говорила я, — и мы можем ходить здесь, не зная, что стой. С нашей стороны прошло уже сто двадцать лет, и города превратились в камни и гниль. Именно так ваши фейри похищают людей, ведь правда? Человек блуждает во тьме пока может, и ему кажется, что все его годы — сияющий летний полдень, зелень и золото, лень и тепло. Но это обман, и на самом деле он под землей, в темноте, и вокруг промозглая полночь, сырая, холодная, кусающая за щиколотки сквозняками. И стоит это понять, как ты окажешься в ней, в этой полуночи, один, и выйдешь из нее в сизый рассвет, к руинам и низкому небу, под которым тебя уже никто не ждет. Кондор лишь крепче держал меня за руку, от этого становилось не так страшно. Наверное, он держал бы меня за обе руки, если бы не фонарь. я не помнила, куда делся второй. Может быть, его забрали Фейри, и когда его вернут нам, он превратится в ржавый кусок железа, оплетенный плющом с разбитым кристаллом, в котором поселились пчелы. И нам придется врать лорду Парсивалю о том, что случилось, если леди Пресцилла не убьет нас раньше. Она знала... — сказала я где-то на границе между подземельем и свободой. — Знала, что так может быть, что со мной может что-то случиться. Но боюсь, это не оправдание для потери фонаря. Лорд Парсиваль забрал фонарь из моей руки, улыбаясь мне как странному и очень больному ребенку. И в этот момент время снова стало обычным, а я вернулась к себе. Они усадили меня в кресло у камина в кабинете лорда Парсиваля, и как только с меня сняли сапоги и пальто, я, ни капли не думая о том, как это может выглядеть со стороны, поджала ноги и попыталась свернуться в кресле и спрятаться. Лорд Парсиваль, правда, не позволил мне этого. Он подошел ближе и, взяв меня за подбородок, заставил выпрямить плечи и задрать голову. Я не знаю, что он увидел в моих глазах, но, кажется, ему не понравилось. — Только не говорите мне, что я бедная девочка! — я попыталась натянуто улыбнуться и получила хищный оскал в ответ. — Я дам вам выпить пару зелий, леди Лиддел, сказал Парсиваль, — а потом отправлю вас спать. После таких приключений... О протянула я перебив его если вы это сделаете я вас возненавижу он отступил на шаг рассматривая меня примерно с таким же выражением лица что и его сын в нашу первую встречу словно был не слишком рад но сохранял доброжелательность усилием воли пытаясь придумать что же со мной делать хорошо он кивнул. «Если вы чувствуете достаточно сил, то оставайтесь. Вы имеете право знать некоторые вещи, но кое-что выпить вам все равно придется». «Только и делаю в этом мире, что пью какие-то подозрительные зелья». Рассмеялась я и тут же ойкнула, потому что рука Кондора легла мне на плечо, и перед носом оказался стакан с водой. «Или не с водой». Это вернет тебя в реальность, милая, и немного восстановит. Кондор проследил за тем, чтобы я взяла стакан в руки, не опрокинув на себя. Леди Лиддл имеет право не просто знать некоторые вещи, папа. Сказал он уже в сторону Парсиваля. Она имеет полное право злиться за то, что ей о них никто из нас не рассказал. Неважно, из каких побуждений. даже если из незнания. Парсиваль, стоящий напротив нас, скрестив руки на груди, сощурился и кивнул. «Я позову Присциллу», сказал он и вышел из кабинета. Я отдала Кондору пустой стакан и снова попыталась свернуться в кресле, прижав колени к груди, чтобы стать меньше. Я не знала, когда зелье начнет действовать и как именно. и пока чувствовала только жуткую слабость, от которой клонила в сон, но заснуть было невозможно. Мир вокруг все еще оставался слишком громким и ярким. Кондор сел на пол перед креслом и взял меня за руку. — Почему ты не сказал мне, что это будет вот так? Я повернула голову к нему и насмешливо передразнила. Бояться нечего, милая! Присыла знает о рисках. Только черта лысого она тебе скажет обо всем, что может тебя ждать. И ты умолчал, хотя я очень просила тебя больше ничего не скрывать от меня. Я злобно оскалилась, наблюдая, как на его лице появляется отстраненно равнодушное выражение, видимо, говорившее о том, что кое-кому очень сложно признавать, за собой некоторые ошибки. — У меня есть право не только знать о некоторых вещах, — добавила я, — но и право злиться на вас троих, ты прав, потому что вы все трое обманули меня, как дурочку, обвели вокруг пальца, скрываясь за добрыми намерениями. Мне так страшно. Последнюю фразу я выдохнула ему в плечо и разревелась. Не знаю, почему я позволила Кондору обнять меня, — хотя, наверное, стоило бы выпустить шипы и держать и его, и всех остальных на хорошей дистанции. Но мне снова было нужно за что-то зацепиться, и я цеплялась, чувствуя, что хожу по тоненькому льду, под которым скрывается холодная и голодная бездна. В этом мире мне нужно было кому-то верить. Особого выбора, кому именно верить, мир мне не предоставлял. — Я не стану оправдываться, — сказал Кондор тихо. — И ты права. Ты имеешь полное право злиться. Но никто не стал бы подвергать тебя риску, если бы мы заранее знали, что все пойдет не так. Он замер, и я тоже чуть не перестала дышать. — Но да, пожалуй, стоило бы предположить, что в случае с тобой непременно что-то пойдет не так. — Тихо. Его рука ласково легла мне на затылок, когда я попыталась вывернуться из объятий. — Это не обвинение. По крайней мере, это обвинение не в твою сторону, а в мою. — Я самонадеянный идиот. — Как, впрочем, всегда. Мы отпрянули друг от друга, как школьники, которых застукали под лестницей. Присыла вся в черном, собранная и строгая. идеальная в этом своем утреннем трауре, стояла у двери, сложив на груди руки. Сколько она уже тут? «Мой племянник, леди Лиддл, всегда считал, что правила написаны не для него», сказала Прис. Она подошла к окнам и распахнула шторы. Сумерки за окном почти не побледнели. И пара жестоких уроков, которые он получил, его ничему не научили. Так что, самонадеянный идиот, это еще мягко сказано. Но, думаю, ответственность за вас поможет ему исправиться. Как, к примеру, детям иногда идет на пользу забота о щенках и котятах. Я бросила тревожный взгляд на Кондора. Макс стоял сбоку от камина с таким лицом, словно ему было все равно. или он очень старался ничего не говорить, в ответ, понимая, что нарвется на еще одну колкость. Мы оба вздрогнули, когда открылась дверь, впуская горничную с подносом в руках. Она оставила поднос на краю письменного стола и исчезла, стоило при Цилле коротко кивнуть. — Я так понимаю. Все пошло по самому плохому сценарию, Юлиан. Присцила подошла к столу и лениво налила чай в две чашки, одну из которых отдала мне, а со второй осторожно и как-то почти царственно села в кресло рядом. Кондор словно бы очнулся и бросил на свою тетю короткий и не очень добрый взгляд. — Я сделал все так, как ты сказала. — И да, вестница решила явиться лично. Он старательно избегал смотреть на меня. По крайней мере, мы знаем, что ритуал совершён по всем правилам, и изнанка приняла его. Присцилла самодовольно ухмыльнулась. А еще мы знаем, что леди Лидл, кажется, куда интереснее, чем ты думал. Чай сам себе нальешь, не маленький. К моей радости, она замолчала. Я заглянула в свою чашку и стала способна лишь рассматривать чаинки, плавающие на ее дне. В их движении я видела странные закономерности. Мне казалось, что полчаса назад я могла бы их объяснить. Но сейчас лишь знала, что они есть, а остальное уже не было мне доступно. Возможно, зелье начало действовать, и мир постепенно тускнел, возвращаясь к своему обычному состоянию. Возможно, зелье действовало не так. От Пресциллы это, впрочем, не ускользнуло. «О — с пониманием сказала она. — Все еще хуже. Как ощущение, милая? Я с трудом подняла взгляд на нее. — Очень странные, леди Пресцилла, — сказала я, заставив себя сохранять вежливость. «Мир стал невероятно ярким, ведь так?» Ее губы растянулись в тонкой улыбке. «И связи в нем четче и яснее». Я удивленно распахнула глаза, уставилась на нее, удивляясь тому, откуда она знает. И леди Дель Эйве с пониманием дела кивнула и вздохнула почти сочувственно. «Скоро пройдет, дорогая». Вернетесь в эту серую обыденность, и все будет как прежде. Я зажмурилась, пытаясь прогнать наваждение, и когда открыла глаза, то поняла, что время снова сыграло со мной злую шутку, и несколько минут вдруг куда-то испарились. Лорд Парсиваль успел вернуться в кабинет и снова оказался рядом со мной, в паре шагов. Он смотрел на меня пристально. наклонив голову на бок. И мне от его взгляда хотелось стечь на пол и оказаться где-нибудь под паркетом. Присцилла сидела с прямой спиной и невозмутимым лицом, держа чашку в руках. «Так что, вестница?» Парсиваль подошел еще ближе и достаточно бесцеремонно взял меня за руку, крепко обхватив пальцами запястье, словно пытался нащупать пульс. сказала что-то полезное. Вела со мной светские беседы и была очень рада видеть меня в добром здравии, — хмуро отозвался Кондор. Он успел найти где-то стул и сидел на нем верхом, сложив руки на спинке. — Как мило, — фыркнула Присцилла. Парсиваль покосился в ее сторону с явным неодобрением и ласково сжал мою ладонь. — Транс! «Не очень приятная штука, леди Лиддл», — сказал он с теплой улыбкой. «Особенно в первый раз и для неподготовленного практика». «Если реальность снова поплывет, дышите глубже и постарайтесь не закрывать глаза». Он протянул мне мою чашку, которая почему-то оказалась на каминной полке, и вернулся в свое кресло. «Значит, все прошло гладко». за исключением того, что проклятущие Фейри решили закончить начатое, и мы получили полностью инициированного мага. — Что они со мной сделали? — прошептала я. — Или, может, мне лучше спросить, что вы со мной сделали? Присцилла сделала вид, что ее очень интересует кружево на юбке. Парсиваль вздохнул. «Не знаю, успел ли Юлиан объяснить вам это, но вестники не появляются просто так. Это большая... Хм, честь, почти как личное приглашение выпить кофе с монаршей особой». Он снова улыбнулся, показывая, что намек мне не почудился. «Только вот монаршим особым из мира Фейри нет особых дел до нашего мира». и вместо них сюда являются их верные вассалы и гонцы. Вестники. Они заключают важные сделки с людьми, принимают клятвы, иногда наблюдают за ритуалами вроде того, в котором участвовали вы, и еще забирают с собой тех, кого призывают их владыки во имя долга или по собственной прихоти, но, надеюсь, вас, Это никогда не коснется. — Как поверенные, я медленно повернула голову сначала в одну сторону, потом в другую. Но мир оставался на месте. — Фух, вроде того, ты... — мягко согласился Парсиваль, с легкой усмешкой наблюдая за тем, как осторожно я подношу чашку к рту. — И в вашем случае, вестница решила, что пора бы... — Довести начатое хозяином зимы до конца. Она инициировала вас. Чай, увы, уже остыл. — И вы мне ничего не сказали. Парсиваль развел руками и посмотрел сначала на сына, а потом на сестру. Я тоже задумчиво посмотрела на них. Там, в низине, рядом с незрачным плоским камнем, Кондор волновался. Он, кажется, не собирался мне лгать, но по уже сложившемуся неприятному обыкновению не договорил из благих побуждений. «Учитывая, что у нас такое леди Лиддл, как выяснилось, ничего удивительного». Присцилла встала, чтобы налить себе еще чая. «Не знаю, милый, как ты раньше не сложил два и два. Ждал, пока придет Фейри и скажет об этом прямо». Кондор поднял взгляд к потолку и совершенно точно был готов сорваться, но все еще держался. На его месте я бы уже давно швырнула чем-нибудь об и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Парсиваль нахмурился. — И что я такое? — не без дерзости спросила я, наклоняя голову к плечу. — Ну давайте, леди Пресцилла, скажите это вслух. Я-то уже знаю. Или знала? Несколько минут назад я знала все о себе. Присцилла довольно сощурилась и поднесла чашку к губам, не отходя от стола. — Вы — маленький источник силы. Выждав драматическую паузу, она улыбнулась. — Как драгоценный камень в кольце, способный накапливать в себе энергию потока. Только лучше. У камня нет разума и свободной воли, а вы, как я понимаю, уже однажды очень помогли моему племяннику, когда он, как настоящий самонадеянный идиот, вычерпал себя до дна. Присцилла вздернула подбородок, обводя нас всех торжествующим взглядом, и у меня в голове что-то щелкнуло. Ахо говорил тогда в замке про источник, но в тот момент я не поняла. К чему это относилось, и совершенно не придала его словам значения. Были совсем другие заботы. И там, у алтаря, пока вестница смотрела мне в глаза, я знала, что я такое, но сейчас это знание отступило куда-то в тень. Я только помнила, что это делало меня очень, очень важной, а мир вокруг меня очень-очень опасным. если я не научусь». «Чему?» «И что мне теперь с собой делать?» — сказала я не менее дерзко, хотя рука, сжимающая тонкую полоску фарфора, дрожала. «Ничего. Продолжать то, что ты делала», — глухо сказал Кондор. Присцилла равнодушно пожала плечами, не спеша опровергать его слова. «Просто придется учитывать эту особенность, пока...» Тебя будут учить контролю над силой. — И помалкивать! — Присыла, изобразила пальцами жест, словно запирала рот на ключ. — А то знаете ли, леди Лиддл, в случае чего вы заинтересуете не только изнанку, а люди обычно куда более жадные, чем фейри. — Не запугивай девочку, — сказал Парсиваль, не отрывая от меня тяжелого... и пристального взгляда. — Я лишь не множу ее иллюзии, — огрызнулась Присцилла, возвращаясь в кресло рядом со мной. — Пока она не умеет управлять потоком, боюсь вытянуть из нее резерв проще, чем отобрать у ребенка конфету. Достаточно заставить испытать сильные эмоции. Юные девушки, Парсиваль, склонны испытывать сильные эмоции. По поводу и без повода и делать всякие глупости. Она спрятала за чашкой очень хитрую улыбку. Даже невинные поцелуи, говорят, в таких случаях хорошо срабатывают. Я почувствовала, что краснею. Кондор с неподдельным интересом рассматривал огонь в камине и, кажется, давно все знал или догадывался. нет, точно знал. — Не так сложно понять, милая. Присцила все с той же улыбкой повернулась ко мне. — Зная, что вы ничего не умеете… Я закатила глаза, ни капли не думая, как она это воспримет. — Но еще проще было поймать вашего кота Фейри за хвост и выпытать из него все подробности. Прис снова торжествующе улыбнулась. Парсиваль демонстративно откашлялся, словно пытался намекнуть сестре, что ее унесло не в ту степь. Кажется, он хотел что-то добавить, но Кондор коротко махнул ему рукой и холодно сказал. — Если вы закончили, пожалуй, стоит отправить Мари отдохнуть. После транса и всего остального, думаю, заставлять ее нервничать — не лучшая идея. — О, конечно! С подчеркнутым сочувствием протянула присыла и ласково погладила меня по руке. Я напряглась. Надеюсь увидеть вас за обедом, милая. Ага, в качестве главного блюда. Я натянуто улыбнулась ей. Я вернусь, сказал Кондор, придерживая дверь, чтобы я вышла, сжимая в руках пальто и сапоги. Скорее, вылетела. потому что очень хотела оказаться подальше от присылы и от ее намеков. — Уж будь так добр! — донеслось вслед. — Приз! Я не услышала, что она ответила Парсивалю. Кондор закрыл дверь и, прислонившись к ней спиной, посмотрел на меня, задрав голову чуть свысока из-под ресниц. — Что? — смутилась я, пытаясь натянуть сапог. Пальцы еще плохо меня слушались. Доставляю слишком много проблем одним своим существованием. Маг перевел взгляд на потолок, словно бы искал поддержки у кого-то из своих богов. Боги молчали. Ну, прости, знаю два способа привести взрослого мужика в чувство, но бить тебя по лицу мне не хотелось. Все еще краснее буркнула я. Я не выпускница школы для благородных девиц, милая, чтобы придавать таким вещам особое значение. Оскалился он. Ты, как я заметил, тоже не оранжерейный цветочек, так что не обращай на пресциллу внимания. Кондор забрал у меня пальто и приобнял за плечи, увлекая дальше по коридору. Она злится, что ошиблась, добавил он тише, что не удержала контроль. что все это заметили, что подвергло тебя большим рискам, чем думала. Поэтому кусается больно, как ей кажется, но безвредно. Могла бы больнее, если бы хотела действительно обидеть и оскорбить. «Не сомневаюсь», — ответила я. «Я не знаю, как ты это выдерживаешь». Он усмехнулся, терпеливо и милосердно, старательно извлекая из этого пользу для самого себя. — Как ты? — Вопрос был для меня настолько неожиданным, что я не сразу поняла, к чему это, и удивленно подняла взгляд на Кондора. — В смысле, как я себя чувствую? — уточнила я. — Как если бы всю ночь смотрела кошмары. Я сжала ладонь в кулак, чувствуя, как пальцы дрожат и гнутся с трудом. Кондор кивнул, давая знак, что понял, и утянул меня в большое зеркало, обнаружившееся в одной из комнат. Очень кстати, потому что, боюсь прогулки через весь дом, я бы не выдержала. «Если ты продолжишь запираться в четырех стенах, милая, то рано или поздно превратишься в пугливую зануду». Ренар протянул мне руку, помогая перебраться через ручей, сбегающий со склона холма. И раз уж теперь я здесь, тебе придется выползать из своей норы в большой мир. Ничего важного, поверь мне, не упустишь. Он шел чуть впереди, легко и беспечно, очень уверенный в себе и своей цели, будто бы еще вчера не мялся и не отмалчивался в присутствии двух леди, разглядывающих его как приблудного и очень опасного с виду пса. которого их племянник зачем-то притащил в дом и позволил лежать на диване в гостиной. Надо сказать, в гостиной Ренар действительно смотрелся странно, как что-то чуждое ей, пришлое и слишком яркое. А тут среди блеклых пустошей, покрытых тонким слоем снега, среди мрачных валунов и печальных деревьев, он словно ожил и перестал прятаться. «И я тоже очень рада, что ты здесь», — сказала я. «По крайней мере, мне есть с кем поговорить, не следя за языком». Ренар, понимающе ухмыльнулся и похлопал меня по плечу. За три дня, которые я провела в доме Дель Эви, я поняла, что такое тоска. Лорд Парсиваль почти все время был занят, а в те моменты, когда мы сталкивались, уделял мне внимание, не больше, чем Корвину, который завел привычку всегда маячить там, где я оказывалась. Единственный раз, когда наше общение продолжалось дольше десяти минут, случился вчера в Академии. Кондор снова притащил меня в кабинет к отцу и снова за тем, чтобы я читала и подписывала документы. После этого мой патрон поставил на стол между нами небольшой футляр, в котором оказалось. Сережка, Небольшое серебряное кольцо с узором и ярко зеленым камнем. — Господин Раферти просил передавать свои лучшие пожелания. Парсиваль сощурился, явно ожидая от меня какой-то реакции. — И очень надеется на вашу скорую встречу. Я обещал ему, что вы подумаете. Я кивнула. Парсиваль сделал мне знак «Встать». и, подойдя ближе, вдел сережку мне в ухо, в правое, чуть выше мочки, и отечески поцеловал меня в лоб. — Добро пожаловать в семью, леди Лидл, — сказал он, пожимая мне руку. Его кожа была теплой, но во взгляде мне чудился лед. Не то чтобы это было похоже на неприязнь, скорее на вежливое равнодушие. которая не спешила перейти в подобие участия, разве что сочувствие к бедной потерянной девочке. Я отлично помнила, почему лорд Парсиваль сделал это для меня. Потому что он делал это не для меня. Но я не могла не быть благодарной. — А сережка и правда красивая, — сказал Ренар, выдергивая меня из рефлексии. — Похоже на тебя. Я дотронулась до украшения, проверяя, на месте ли, хотя отлично помнила, что из-за чар не смогу его потерять. — Да, мне тоже нравится. В отличие от Парсеваля, присцилла проводила в доме почти все время. Я ждала, когда же в гнездо вдруг заявится кто-то вроде соседок, ну, из тех, кого благородные скучающие леди принимают с обеда до вечернего чая. или когда там полагается, но нет. Кажется, визит Шамаса в тот раз был исключением из правил. То ли Делейви не подпускали никого к себе, то ли никто не горел желанием к ним приближаться. Пресцилла читала книги, кажется, занималась какими-то исследованиями и частенько прерывалась на то, чтобы обратить внимание на меня». В первый раз это случилось, когда я зашла в библиотеку, где она расположилась с письмами. Рядом почему-то стояла зажженная свеча. Я попыталась извиниться и сбежать, но Присцилла, не отвлекаясь от бумаги, кивнула мне. «Проходите, Мари, не стесняйтесь. Я не съем вас, если вы повернетесь ко мне спиной». Пришлось действительно пройти Вперед и сделать вид, что я пытаюсь что-то найти. На самом деле я хотела вернуться к сказкам и порыться на полке, на которой они стояли. Ну и просто поизучать надписи на корешках. Лишь бы чем-то занять себя, раз уж Кондор с самого утра куда-то исчез, не оставив мне никаких инструкций, кроме «отдыхай и постарайся не нервничать». Это был второй день после ритуала, но не нервничать сейчас никак не удавалось. Мне казалось, что Присцилла неотрывно смотрит мне в спину, насмешливо ухмыляется и ждет, что же я буду делать, чтобы язвительно прокомментировать любой мой выбор. — Вы уже прочитали труд Леди Бланки? — поинтересовалась она, не заботясь о том, что я стою к ней спиной. Я едва не выронила истории, которые успела достать с полки. «Нет, леди присыла, ответила я, не оборачиваясь. На полке обнаружился еще обзор мифологии Северной Англии, и я потянулась к нему. Хотя вчера я проспала почти весь день и ночью не могла заснуть, так что пришлось вернуться к бедняжке Франческе. Оказалось, это неплохое снотворное. Я обернулась, и столкнулась с прямым взглядом. — Сотни девушек в королевстве поспешат с вами не согласиться. Присыла выпрямилась и отложила в сторону перо. — Благодаря леди Бланке в моде болезненная бледность и синяки под глазами. — Вы почти близки к идеалу, Мари, поздравляю. Хотя, конечно, достигли его иными методами. Она улыбнулась, приподняв один уголок губ. но я уже дошла до главного героя, — сказала я, покрепче прижимая к груди найденные книги, которые решила утащить к себе в комнату, чтобы больше так не рисковать. — И как вам? Она подалась вперед и жестом указала мне на кресло напротив. — Присаживайтесь, поговорим, раз уж мы теперь связаны узами, которые крепче некоторых человеческих уз. Я села, радуясь, что между нами почти метр стола. «Кажется, я начала сочувствовать антагонисту», — призналась я. Прис наклонила голову на бок, показывая, что слушает меня внимательно. «Ну, в смысле его действия кажутся мне куда более логичными и взвешенными. Хотя на его месте я бы не стала так поддаваться некоторым эмоциям». «Ну что вы!» Престилла рассмеялась. Он не мог не захотеть заполучить Франческу, а ее смелый рыцарь не мог не ринуться спасать ее от ужасной участи. Он же увидел ее второй раз в жизни. Я пожала плечами. Истина любви чужды условности. Присыла фыркнула и, проверив, высохли ли чернила, сложила лист бумаги в четверо. Как вы себя чувствуете? «Лучше», – коротко ответила я. Она кивнула, не отрываясь от своего занятия. Письмо было упаковано в конверт. На конверте появился адрес, написанный ровно и четко. Никаких тебе острых летящих букв, никакой торопливости. «Юлиан говорил, что найдет вам наставницу. Он уже сделал это?» Нет. Я почувствовала, как холодок нехорошего предчувствия ползет по позвоночнику. — А ты что думала, она будет с тобой книжки обсуждать? — Ему стоит поторопиться. Присцила поднесла палочку из сургуча к свече и дождалась, пока он растает. — Ваша сила не будет ждать, пока вам станет удобно. Поэтому, если Парсиваль разрешит мне... Я объясню некоторые вещи. — А почему не вы? — спросила я, глядя, как она капает сургуч на конверт и ставит печать. Кольцо с печатью висело у нее на шее, на цепочке. — Я имею в виду… — Почему Юлиан не попросит меня? Я поняла, милая. Не стоит повторять дважды. — У меня есть причины. Голос Присциллы стал холоднее. я не смогу научить вас обращаться с силой. Но раз уж мне все равно заниматься с вами этикетом и чистописанием в ближайшие дни, думаю, будет не лишним рассказать и то, что наши дети знают о магии еще до того, как учатся читать. Но я попыталась сказать ей, что Кондор уже пообещал мне примерно то же самое. Если вы надеетесь, что Юлиан найдет пару часов чтобы порисовать для вас теоретические модели?» Пресцилла снова криво улыбалась и смотрела на меня глазами злой хищной птицы. «То спешу вас заверить, что в ближайшие пару дней он этого не сделает. У него есть дела куда более важные, так что, милая, жду вас здесь после обеда. Можете пока читать сказки». Сказала она это без пренебрежения, но так, что я почувствовала себя полной дурой, в которой заранее разочарованы. — Значит, леди не зашла? Ренар остановился, чтобы дождаться, пока я налюбуюсь видом, открывающимся с холма. — Леди присыла решила направить весь педагогический энтузиазм на новую жертву, — усмехнулась я. — Я не жалуюсь, но мне кажется, она могла бы быть менее придирчивой к мелочам. — Она придает значение вещам, которые ты не замечаешь. Ты мыслишь иначе. Ренар пожал плечами. — В твоем мире многое куда проще, чем здесь. Вряд ли тебе приходилось думать о том, не нарушает ли твоя дружба с кем-то одно из странных правил, придуманных обществом. Он достал из внутреннего кармана пальто, трубку и табак. «Что тебе можно, а что нельзя делать? Не потому, что это кажется тебе плохим, а потому что вызовет слухи, которые поставят под удар честь твоей семьи. Я тоже, в общем-то, свободен от этих условностей, а вот ты теперь нет». Он с сомнением посмотрел на свою руку. «У тебя зажигалка с собой». Я удивленно моргнула. И сунула руку в карман пальто. Зажигалка была с собой, я начала таскать ее как талисман после того, как разобрала свои вещи. Слишком уж в точку стала строка про долину смертной тени. Как сказал Кондор, пока сидел у меня в комнате, потому что я попросила его не уходить, пока я не успокоюсь, транс — это та самая эйфория, которую описывал автор Арсмагика. Реакция сознания на то, что тебе открывается новый мир и новые связи в этом мире. Способ не тронуться умом от того, насколько ярким и четким становится этот мир. Это происходит не всегда, лишь в тех случаях, когда случается что-то из ряда вон. Трагедия, сильное потрясение, опасность, отчаянная влюбленность, Первый секс религиозный восторг, на чем строились многочисленные ритуалы инициации, создающие у неофита нужное эмоциональное состояние, в том числе с помощью наркотиков. Встреча с Фейри то, что случилось со мной. Для кого-то это проходит почти незаметно. Кондорли стал мой учебник по истории. Он сидел в кресле у камина. заложив ногу на ногу, и, кажется, чувствовал себя абсолютно комфортно. — Просто странное воодушевление, и все. У тебя, как видишь, легко не получилось. Слишком резкий переход и слишком высокий уровень силы. Ну и Фейри, милая, не сильно заботится о том, чтобы их дары приносили людям только удобство. Я очень сожалею, что так вышло. — А у тебя? М? Он поднял взгляд, обернувшись в мою сторону. «Как у тебя это случилось?» Я приподнялась на локтях, натянув на плечи сползший плед. Меня знобило, поэтому я куталась в него, полулежа на кровати от слабости. Кондр задумался, то ли вспоминая, то ли не слишком желая делиться со мной такими воспоминаниями. «Я был слишком маленьким», — наконец сказал он. Мир, состоящий из разноцветных искорок, — это одно из моих первых воспоминаний. Но я смутно помню, что именно тогда видел и чувствовал. Детское сознание гибче. Кондор лениво перевернул страницу, усмехаясь чему-то, что было мне недоступно. На меня он уже не смотрел. Если тебе интересно, я случайно разбил одну вещь, которая была дорога моей матери — И мне очень хотелось, чтобы осколки поднялись и собрались воедино. «Получилось — Получилось? — спросила я, понимая, что, кажется, нарушила границу. — Вполне. Волшебник захлопнул книгу и пристально посмотрел на меня. — Но с тех пор я терпеть не могу битое стекло. Почему-то в тот момент я ощутила неприятный холодок. Щекотно спустившийся вдоль по шее и застывший между лопаток, словно этот прямой и не слишком добрый взгляд Кондора, был способом намекнуть мне, что я полезла на запретную территорию. Для Ренара моя зажигалка, кажется, была забавной экзотической игрушкой. — Спасибо, золотце! — он щелкнул крышкой, прикуривая от все такого же ярко-синего огонька, и вернул зажигалку мне. «На чем мы остановились? Ах, да!» Он с наслаждением вдохнул пахнущий вишней дым. «Условности. Все общество, в которое ты теперь попало, состоит из условностей, определяющих его сущность. И хотя птичья семейка отлично умеет обходить все правила, исполнение которых от них требуют, ты, прости, пока не знаешь эти правила достаточно хорошо, чтобы нарушать их, как это делает Кондор. — Он знает, зачем он это делает. Ренар поправил на мне шарф. — А Присцила знает, какую цену за это можно заплатить, если ошибиться. — Пока ее помощь заключается в том, что я учусь быть терпеливее и милосерднее. Я протянула руку, ловя снежинку, одну из первых в начавшемся снегопаде. Но... — Ну... Ренар протянул мне трубку, предлагая нарушить одно из правил, пока Присцилла не видит. — Уже неплохо.